Вы выслушали Канетабля. Я желаю узнать теперь ваше мнение, — сказал Людовик Десятый. Натянув на колени кафтан голубого шелка, Карл Валуа заговорил своим обычным приподнятым тоном. Я уже высказал вам свое мнение, государь, мой племянник, и повторяю его всем прочим. Мы не должны впредь оставаться в этом гиблом месте, где все подвержено порче, и человеческие души, и лошадиная шерсть. Бездействие причиняет нам не меньше вреда, чем дождь. Он замолк, ибо король повернулся к матье Матьеды-три и шепнул ему что-то, просто приказал принести драже. Людовику постоянно требовалось что-то жевать и грызть. Продолжайте, пожалуйста, дядя. Необходимо завтра еще до зари перебраться на новое место. Продолжал Валуа. Найдем переправу через реку, бросимся на фламандцев и еще до вечера опрокинем их. Но ведь люди остались без еды. «О коне без фуража!» — возразил коннетабль. «Победа наполняет желудки не хуже хлеба. Продержится день, не бойтесь. А вот если промешкаем, будет уже поздно». «А я вот что вам скажу, Карл. Вас либо изрубят, либо утопят». Я не вижу иного средства, как приказать отвести армию в Турне или Сент-Аман, расположиться лагерем где-нибудь на возвышенном месте, подождать, пока нам доставят говядину и пока схлынут воды. Нередко случается, что, когда говорят о молнии, небо отвечает громом, а человек, о котором злословят, — Неожиданно переступает порог. Можно подумать, что события с умыслом подстерегают нас. В ту самую минуту, когда Коннетабль посоветовал ждать, пока схлынут воды, крыша шатрат треснула как раз над Карлом Валуа. Его вымочило с головы до ног и забрызгало грязью. Робер Артуа, от которого разило вином, Громко расхохотался, сидя в углу шатра, а вслед за ним захохотал и король. Тут уж Карл Валуа зашелся от гнева. «Сразу видно, глашая», — закричал он, вставая с места, — «что вы получаете по 100 ливров в день, когда королевская армия находится в походе, и у вас, конечно, нет никаких оснований желать конца войны». Задетый за живое коннетабль возразил, «Разрешите вам напомнить, что даже сам король не может послать армию на врага без согласия и вес приказа коннетабля. Такого приказа я в нашем теперешнем положении не дам. А если будет иначе, король всегда может менить коннетабля». Воцарилось мучительное молчание. Вопрос был слишком важен. Решится ли Людовик в угоду Валуа отстранить от должности своего главного военачальника, как он уже сместил Мариньи, Рауля де Преля и всех прочих министров Филиппа Красивого? Результат получился не особенно-то хороший. «Брат мой, вдруг произнес Филипп Пуатье своим спокойным голосом. Я полностью присоединяюсь к совету, который дал вам Гоше. Наши войска не смогут идти в бой, прежде чем не отдохнут, ну, хоть с неделю». «Таковое мое мнение», — отозвался граф Людовик Девре.